«зеленая черепаха» и «каретта». «Зеленая морская черепаха Челена «челёна-мидес», водится во всех морях тропических и подтропических стран. В Средиземном море ее нет, но есть близкородственный ей другой вид. Животное это достигает величины одного метра или несколько более –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 разве всунутым в рот кусок белого хлеба, смоченного морской водой? Да еще время от времени обливают их водой. В таком положении черепахи могут совершать продолжительное путешествие. На европейские рынки черепахи привозятся из Вест-Индии, именно обыкновенно с острова Ямайки. Еще менее церемонятся с черепахами, предназначенными для кухни. Ужасное! Отвратительное зрелище, сообщает Теннант. Представляется путешественнику на рынках Цейлона. Черепахи истязаются здесь возмутительным образом. Вероятно, покупатели желают получить мясо самое свежее. А может быть, продавцы просто не дают себе труда убить продаваемую черепаху. Но как бы то ни было, с черепахой поступают самым варварским образом. У нее просто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 Не чувствует боли. Каретта или бисса Чероне имбриката. По наружному виду и построению очень сходно с зеленой черепахой, но несколько уступает ей по величине. Длина ее обыкновенно не превышает 60 сантиметров, хотя изредка замечаются экземпляры более 80 сантиметров. Цвет черно-бурый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 Имеет длину панциря более 2 метров и вес 500-600 килограммов. Черепаха эта относится к подотряду безщитковых, отыкая, так как у нее костяной панцирь не покрыт сверху роговым веществом. Спиной щит с семью продольными выпуклыми полосками вроде швов разделен на 6 частей. Грудной щит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 но при вышеописанном способе приготовления масло всегда имеет легкий гнилой запах, так как не все яйца одинаково свежи, а попадаются и такие, в которых уже развелись молодые черепахи. По подсчету гумбальта, таким образом, на берегах одной только реки Оренока ежегодно добывается около пяти кувшинов масла, а для получения одного кувшина его идет около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 Если удастся подстеречь, то схватывает и мелких птичек. В Южной Америке, а именно в системе Лаплаты, живет очень интересная змеино-шейная черепаха – гидромедуза текифера. Верхний щиток у нее почти плоский, состоит из 14 пластинок. Нижний совсем плоский, сплошной. Шея очень длинная, усажена бородавками –